Он не говорил ни слова. Рукоплескали рукам. То был почти самый сильный мимист, какого я видел в драматической сцене. К сожалению, мешало ему то, что он был лупоглаз. Вот почему дам первое место по мимике не ему, а итальянцу Новелли. И однако и у него бывали неудачи, по крайней мере я одну такую неудачу видел. Это было его выступление в роли Тартюфа. Помню как сурово отнеслась тогда критика к нему, но помню также с каким уважением, и благодаря именно этому уважению осуждение вышло еще суровее. Петербургская газетная критика, театральный муравейник, Савина, Давыдов, Варламов, Комиссаржевская, вопросы техники. Редко в чем так ярко проявляется культурность и воспитанность, как в критике. И какую ужасную картину представляла наша театральная критика в Петербурге. Я не говорю уже о таких перлах, когда рецензент Русалки писал, что Пушкин и Глинка остались бы довольны исполнением, или что в Вензорских кумушках Варламов играл за главную роль. Это может случаться в маленьких газетах, но тогдашний законодатель Новое время, по музыке Иванов, по драме Юрий Беляев. Эти два столпа русской газетной критики никогда не говорили об искусстве, они говорили о чем-то другом по поводу искусства. Были суждения, которые могли быть поняты только в связи с какими-нибудь закулисными дрязгами. Это были не критики, а какие-то загадочные картинки. У Иванова был такой прием, к которому он часто прибегал. Говорят, такая-то постановка стоила столько-то. Не знаю, правда ли это, за что купил, за то и продаю, но если это правда, то... И вот исходная точка для целого фильетона. Впрочем, это та сторона дела, которая открыта всякому читателю. А вот случай, так сказать, скрытый, и которого никто не может расшифровать, если не знать некоторых посторонних искусству соображений. Артист Александринского театра Самойлов играл ревизора Хлестакова. В монологе, когда он подвыпивший рассказывает о своем петербургском житье, помните, есть у него такая фраза «У нас и вист свой составился, министр финансов, немецкий посланник, французский посланник и я». Если ошибочно цитирую, простите, у меня книги все отобраны, и не буду же я обзаводиться второй раз. Эту фразу Самойлов говорил таким образом – Он делал остановку после французский посланник, как будто искал чего-то, и потом говорил «да» и «я». Ясно, как такое самовольное искажение нарушает весь смысл данного места. Ведь Хлестаков хвастается. Ведь для того весь рассказ, чтобы показать, что он с министрами играет, и вдруг он сам же себя и забудет? Я уже не говорю об оскорбительности самовольной вставки в гоголевский текст «Слово да». Таких воли у него было много рассыпано по всей роли. Я был в то время директором императорских театров, воспользовался своим правом, попросил режиссера пригласить Самойлова зайти ко мне на другой день утром. Он пришел. «Со вчерашнего вечера недоумеваю, зачем вы меня вызываете?» А вот хотел побеседовать с вами насчет вашего Хлистакова.